Когда оставшись один, он поддался этому наваждению, этой коллективной заразе. Исчезло всякое ощущение пространства и времени. Личное сознание стерлось. Это было подобно темному, летаргическому возвращению в некую первозданную среду. Погруженный в эту движущуюся братскую толпу, растворившийся в ней, он чувствовал, что освободился от самого себя. Конечно, в глубине своего существа он хранил словно горячий источник, который не доходит до поверхности смутное сознание, что составляет часть какого-то целого, целого, бывшего множеством истины, силой. Но он об этом не думал и продолжал идти вперед с пустой головой во власти легкого опьянения, умиротворяющего как сон. Это блаженное состояние продолжалось час, может быть, два, Ударившись ногой о край тротуара, он внезапно очнулся от наваждения и сразу же понял, насколько устал. Колонна, зажатая между темными фасадами домов, продолжала двигаться вперед медленно, неумолимо, сзади пение почти совсем смолкло, по временам дикий крик облегчал чью-либо стесненную грудь «Да здравствует мир! Да здравствует интернационал!» и крик этот, как утренний зов петуха, Вызывал там и сям ответные восклицания, затем снова все успокаивалось, и в течение нескольких минут не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания людей и топота, подобного топоту стада. Жек стал пробираться к краю, чтобы приблизиться к домам. Он предоставил течение нести его вдоль запертых магазинов, ища случая улизнуть. Перед ним открылся переулок. Он был полон жителей квартала, собравшихся тут, чтобы взглянуть на демонстрацию. Ему удалось нырнуть в эту улочку, добраться до свободного пространства, у водоразборной колонки, вделанной в стену. Струя воды, свежей и чистой, текла с каким-то приветливым плеском. Он напился, смочил себе лоб, руки и несколько минут переводил дух. Над ним сверкало звездами летнее небо. Он вспомнил позавчерашние стычки в Париже, вчерашние в Берлине. Во всех городах Европы народы с одинаковой яростью восставали против бесполезного жертвоприношения. Всюду в Вене, на Рингштрассе, в Лондоне, на Трафальгар-сквер, в Петербурге, на Невском проспекте, где казаки с шашками наголо бросались на демонстрантов, всюду раздавался один и тот же возглас — «Пис, Фрайда, мир». Через границы государств руки всех трудящихся Тянулись к одному и тому же братскому идеалу, и вся Европа издавала один и тот же крик, можно ли сомневаться в будущем, завтра человечество, освобожденное от своей тревоги, сможет снова работать, выковывая себе лучшую долю, грядущая Женни. Образ девушки вновь завладел им. Завладел внезапно, все оттесняя назад, подменяя яростное возбуждение этого вечера беззаветной жажды ласки и нежности. Он поднялся и снова принялся шагать во мраке ночи. Спать. Теперь это было единственное, чего он хотел. Все равно где. Хоть на первой попавшейся скамейке. Он пытался найти дорогу в этой части города, которую плохо знал, и внезапно очутился на пустынной площади, которую уже пересекал однажды сегодня днем в сопровождении Паттерсона и Альфреды. Мужайся! Гостиница, в которой англичанин снял комнату, была, должно быть, неподалеку. И действительно, Жак разыскал ее без особого труда. Он только успел снять ботинки, пиджак, воротничок, и полуодетый бросился на кровать. Когда Жак открыл глаза, Комната была ярко освещена. Ему пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы вернуться к действительности. Он увидел спину какого-то мужчины, стоявшего на коленях в глубине комнаты, Паттерсон. Англичанин наскоро укладывал кое-какую одежду в раскрытый на полу чемодан. Он уже уезжал. «Который час?» «Это ты, Пат?» Паттерсон, не отвечая, запер чемодан, поставил его возле двери, и подошел к кровати. Он был бледен и глядел вызывающе. «Я ее увожу», — бросил он. Какая-то угроза дрожала в его голосе. Жак ошеломленно смотрел на него припухшими, усталыми глазами. «Смолчи!» — заикаясь, — вымолвил Паттерсон, хотя Жак даже не пошевелил губами. «Я знаю, но это так, и тут уж ничего не поделаешь». Внезапно Жак все понял. Он смотрел на англичанина в упор с выражением ребенка, разбуженного во время кошмара. Она внизу в такси. Она на все решилась. Я тоже. Она ему ничего не сказала, она его жалеет, она ничего не хочет ему говорить и даже не захотела взять свои вещи. Мы уезжаем, она с ним не увидится. С первым же поездом на Остенде. Завтра вечером будем в Лондоне. Таким образом, все само собой кончится. Тут уж никто ничего не поделает. Жак выпрямился. Он опирался головой о деревянную спинку кровати и не говорил ни слова. «У него лицо убийцы», — думал он. «У меня это уже долгие месяцы», — продолжал Паттерсон, неподвижно стоя под лампой. «Но я не осмеливался. Только сегодня вечером я узнал, что она тоже бедная дарн Ты не знаешь, какую жизнь она вела с этим человеком. Он меньше, чем человек. Ничто. О, он играет самую благородную роль». Он ее предупредил, она на все согласилась, она думала, что сможет, она не знала. Но с тех пор, как она полюбила меня, нет, самопожертвование стало невозможным. «Не осуждаю ее!» — воскликнул он внезапно, словно прочел на ошарашенном лице Жака суровый приговор. «Ты ведь не знаешь, каков он на самом деле, этот человек, он способен на все. Из отчаяния, что он ни во что не верит, не может во что-либо верить» даже в самого себя, так как он — ничто. Жак вытянул руки на постели, слегка запрокинул голову и, ощущая в глазах боль от яркого света, лежал без движения. Окно было открыто. Комары, которых он не пытался прогнать, жужжали ему прямо в уши. Он ощущал тошнотворную слабость людей, потерявших много крови. «Каждый имеет право жить!» С какой-то свирепостью продолжал англичанин. «Можно требовать от кого-нибудь, чтобы он бросился в воду спасать человека, но нельзя требовать, чтобы он, не переставая, держал голову утопающего над водой, подвергая самого себя смертельной опасности. Она хочет жить. Ну так вот, я здесь, и я ее увожу». «Я вас не упрекаю», — прошептал Жак, не пошевелив головой, — «но я думаю о нем». Ты его не знаешь, он способен на что угодно, этот человек чудовище, настоящее чудовище. Может быть, он умрет от этого, Патт. Губы Паттерсона пола открылись, и его мертвенно-бледные черты свело судорогой, словно он получил удар в лицо. Жак не мог вынести виды этого лица, которое внезапно показалось ему омерзительным. Убийца, снова подумал он. Жак на секунду отвел глаза, затем продолжал глухим голосом. «Я думаю о партии. Партии сейчас нужны ее вожди. Более чем когда-либо. Это предательство, пад Двойное предательство. Предательство во всех смыслах». Англичанин отступил к самой двери. Надетая на бок кепка, мертвенная бледность лица, взгляд загнанного зверя, гримаса, искрививший рот, все это внезапно придало ему вид бродяги-хулигана. Он быстро нагнулся и схватил чемодан. Теперь он был похож не на убийцу, а на взломщика. Good night, сказал он. Веки его были опущены, не поднимая их, он поскорее убежал. Good night доброй ночи. Перевод с английского. Примечание редакции. Как только дверь за ним закрылась, мысль о Женьне с нестерпимой остротой завладела Жаком. Почему о Оженни Он услышал, как внизу, на безмолвной улице, от дома отъехала машина. Долгое время лежал он без движения, упираясь головой в деревянную спинку кровати, уставив глаза на закрытую дверь. Перед ним появлялись то красивое лицо Пата, его ясный взгляд, его улыбка, белокурого мальчика, то эта мрачная маска прогнанного слуги, вора, пойманного с поличным, постыдная наглая маска, отвратительно искаженная страстью. Не таков ли был и его облик там, в переходах метро, когда он бежал за Женни? И разве в тот день он не был тоже способен на гнусности, на предательство? В половине седьмого Жак, который так и не смог заснуть, побежал к Мейнестрелю. В пансионе все еще спала только старуха-уборщица мыла вымощенный плитками пол вестибюля. Жак одну минуту колебался, возвратиться или подняться наверх. Если он хотел попасть на восьмичасовой поезд, он не мог ни на минуту откладывать свое посещение. А после происшедшей ночью сцены он не мог решиться на то, чтобы уехать из Брюсселя, не повидавшись с другом. Он постучал один раз в дверь комнаты пилота. Ответа не последовало. Не ошибся ли он? Нет, вчера он приходил именно сюда, В номер 19 Может быть, Мейнестрель, напрасно прождав целую ночь, заснул? Жак собирался постучать еще раз. Но тут ему показалось, что за дверью он слышит быстрый шорох босых ног, что чьи-то пальцы коснулись замка. Безумная, страшная мысль возникла в его уме. Инстинктивно схватился он за ручку и нажал ее. Дверь открылась задев Мейнестреля в тот момент, когда он намеревался повернуть ключ в замке. Они оглядели друг друга с головы до ног. На ледяном лице пилота не было никакого определенного выражения, быть может, внезапная досада. В течение секунды он, казалось, колебался. Оттолкнет ли он гость? Запрет ли перед ним дверь? У Жака возникло такое подозрение — Повинуясь той же интуиции, которая заставила его нажать ручку, он плечом толкнул дверь и вошел. С первого же взгляда он заметил, что комната изменилась, словно увеличилась. Стол, стулья были придвинуты к стенам, и на середине комнаты, перед зеркальным шкафом, оставалось свободное пространство. Кровать была в беспорядке, не заслана одеялом, прибранная комната... Словно для чего-то подготовлено. Сам Мейнестрель тоже. На нем была голубоватая пижама, на которой еще виднелась сделанная утюгом складка. На вешалке не висело ничего, на умывальнике не было никаких принадлежностей, туалета. Казалось, все уже было уложено для отъезда в два закрытых чемоданчика, стоявших у окна. Но ведь пилот не мог выйти на улицу в пижаме и босой. Взгляд Жака снова обратился к Мейнестрелю. Тот не двигался с мест. Он смотрел на Жак. Он не шевелился, но, казалось, не слишком твердо стоял на ногах. Он был похож на больного, только что подвергшегося операции и проснувшегося после наркоза, на мертвеца, исторгнутого из небытия. «Что вы собирались делать?» — пробормотал Жак. «Я?» — переспросил Мейнестрель. Его веки невольно опустились. Шатаясь, он отступил к стене и прошептал, словно плохо расслышал заданный ему вопрос. «Что я собираюсь делать?» Затем сев за стол, он молча сжал голову руками. Даже на столе царил какой-то странный порядок. Два запечатанных письма лежали друг подли друга адресами вниз, а на сложенной газете разные личные вещи. Вечное перо, бумажник, часы, связка ключей — «Бельгийские деньги». Жак несколько мгновений стоял в полной растерянности, не решаясь шевельнуться. Затем подошел к менестрелю, который поднял голову и прошептал Он с усилием поднялся, сделал прихрамывая несколько шагов, снова вернулся к Жаку и повторил еще раз, но уже совсем другим тоном, «Что я собираюсь делать?» «Да ничего, мой мальчик, я оденусь, а затем уйду отсюда вместе с тобой». Не глядя на Жака, он раскрыл один из чемоданчиков, извлек оттуда насильные вещи, разложил их на кровати, развернул газету, вынул из нее запыленные ботинки и начал одеваться, словно находился один в комнате. Одевшись, он подошел к столу и, продолжая не замечать Жака, который молча сел в стороне, взял оба письма, разорвал на мелкие клочки и бросил их в камин. В этот момент Жак, не спускавший с него глаз, увидел, что камин полон золы, а только что сожженной бумаги. Неужели у него было столько личных бумаг, подумал он. И внезапно его обожгла мысль. Документы Штольбаха. Он бросил растерянный взгляд на раскрытый чемоданчик. В нем находилось мало вещей, и среди них не было видно пакета с бумагами. Наверное, он переложил их в другой чемоданчик, сказал себе Жак, не желая задерживаться на абсурдном подозрении, мелькнувшем у него в уме. Менестрель возвратился к столу. Он собрал деньги, бумажник, ключи и аккуратно разложил все это по карманам. И только тогда он, казалось, вспомнил о присутствии жак Он посмотрел на него, подошел к нему. «Ты хорошо сделал, что пришел мой мальчик. Кто знает, может быть, ты оказал мне услугу». Лицо его было спокойно. Он как-то странно улыбался. «Видишь ли, ничто не стоит того...» Ничего на свете не стоит желать, но также и бояться ничего на свете не стоит. Ничего, ничего. Неожиданным жестом он протянул Жаку обе руки. И когда Жак с волнением схватил их, Мейнестрель прошептал, не переставая улыбаться. — А теперь возьми мои руки и веди меня. — Пойдем, — добавил он, высвобождаясь. Он подошел к чемоданчикам и взял один из них. Жак тотчас же нагнулся, чтобы взять другой. «Нет, этот не мой. Я его оставлю здесь». И в его затуманенном взгляде мелькнула улыбка, полная душераздирающей грусти и нежности. «Он уничтожил документы», — подумал потрясенный Жак. Но он не посмел задать ни одного вопроса. Вместе они вышли из комнаты. Мейнестрель волочил ногу немного больше обычного. Внизу он прошел мимо дверей конторы, не заходя внутрь. Жак подумал, он позаботился даже о том, чтобы заранее расплатиться. «Женевский экспресс. 7 часов 50 минут», — пробормотал Мейнестрель, взглянув на расписание поездов, висевшее на стене вестибюля. «А ты едешь восьмичасовым парижским?» У тебя как раз хватит времени усадить меня в вагон. Видишь, как все хорошо устроилось. Короткий и теплый ливень только что омыл Париж, и полуденное солнце сверкало еще более жгучим блеском, когда Жак сошел с бельгийского поезда. Он был мрачен. Дурных предзнаменований становилось все больше и больше. Во время своей поездки он сталкивался только с тревожными признаками. Поезд был переполнен. Сильное возбуждение царило среди жителей прифронтовых областей. Солдаты и офицеры, находившиеся в отпуске в департаменте НОР, получили телеграфное распоряжение вернуться в свои полки. Не попав в один вагон с французскими социалистами, выехавшими из Брюсселя тем же поездом, что и он, Жак ехал в купе, набитом северянами. Не будучи знакомы, Они все-таки разговаривали, передавали друг другу газеты, делились новостями, обсуждая события, с беспокойством, в котором удивление, любопытство, даже недоверие, занимали, пожалуй, еще большее место, нежели страх. Видимо, большинство из них уже свыклось с мыслью о возможной войне. Меры предосторожности, которые, судя по сообщениям этих людей, принимало французское правительство, говорили о многом. Железнодорожные пути, мосты, акведуки, заводы, имеющие отношение к военной промышленности, уже повсюду охранялись воинскими частями. Батальон кадровой армии занял мельницы в Корбейле, городок Сене, к югу от Парижа, примечание редакции. Аксион Францесс обвинила их управляющего в том, что он офицер запаса германской армии. В Париже водопроводы, водохранилища находились под охраной войск. Какой-то господин с орденом рассказывал с точностью инженера о работах, спешно предпринятых на Эйфелевой башне для усовершенствования оборудования станции беспроволочного телеграфа. Один парижанин-конструктор автомобилей жаловался на то, что несколько сот машин, случайно собранных вместе для пробега, были, если не реквизированы, то, во всяком случае, задержаны на месте – пред до нового распоряжения. Из юмоните, которую Жаку удалось раздобыть на вокзале в Сен-Кантене, он с изумлением и гневом узнал, что накануне, в среду, 29-го числа, правительство имело наглость в последнюю минуту запретить митинг, организованный всеобщей конфедерацией труда в зале Ваграм, куда были созваны для выражения массового протеста все рабочие организации Парижа и предместий из манифестантов, которые все же пришли в квартал Терн, были отброшены неожиданным натиском полиции. Стачки не прекратились даже с наступлением ночи. Еще немного, и колонны демонстрантов дошли бы до Министерства внутренних дел и до Елисейского дворца. Этот акт националистически настроенного правительства приписывался возвращению Пуанкаре, и, по-видимому, говорил о том, что власти намерены остановить проявление все нарастающего недовольства рабочих, не считаясь правом собраний и попирая самые старинные республиканские свободы. Поезд опоздал на полчаса. Выходя из буфета, Жак заходил туда съесть бутерброд. Он столкнулся со старым журналистом, которого несколько раз встречал в кафе «Прогресс» с неким Лувелем, сотрудником Жюр социаль Он жил в Крейле и ежедневно приезжал в редакцию, где проводил все вечера. Они вместе вышли из вокзала. Привокзальный двор, дома на площади были еще украшены флагами. Возвращение президента республики, состоявшееся накануне, вызвало в Париже взрыв патриотических чувств, свидетелем которого был Лувель, о котором он сейчас рассказывал с неожиданным волнением. «Знаю», — оборвал его Жак, — «этим полны все газеты». «Омерзительно». «Полагаю, что вы им не подпиваете в жюр социаль». «В Жю социаль? Ты, значит, не читал статей Патрона за последние дни?» «Нет, я только что из Брюсселя. Ты отстал, приятель». «Как?» Значит и РВ, РВ Густав, 1871-1944, французский публицист, накануне Первой мировой войны, один из лидеров французской социалистической партии. С 1906 года издавал газету «Социальная война», во время войны «Социал-шовинист» и «Ренегат». Примечание, редакции РВ не слабоумный мечтатель. Он видит вещи, как они есть. Вот уже несколько дней, как он понял, что война неизбежна, и что было бы безумно, было бы даже преступно продолжать противодействие. Достань его статью от вторника, и ты увидишь РВ социал Если хочешь, социал попросту реалист. Он честно признает, что нельзя обвинить правительство ни в одном вызывающем жесте и заключает отсюда, что если Франции придется драться за свою землю, то ничто во французской политике этих последних недель не оправдает отступничество пролетариата. Р.В. сказал такую вещь, он даже написал, и написал без всяких уверток, что это было бы изменой, ибо в конце концов земля, которую придется защищать, это родина Великой Революции. Жак остановился. Он молча смотрел на Лувеля. Однако, немного подумав, перестал особенно удивляться. Он вспомнил, что Эрве резко выступал против идеи всеобщей забастовки вновь поставленной на обсуждение Ваянам и Жоресам две недели назад на Конгрессе французских социалистов. Лувель продолжал. «Ты отстал, приятель, ты отстал. Иди, послушай, что говорят в других местах. Хотя бы в пяти республик или в центр де пари республикан куда я заходил вчера вечером малая республика центр республиканской партии перевод с французского примечания редакции всюду одна и та же песня у всех открылись глаза понял ни один рв братство народов это звучит очень красиво но события пришли надо смотреть им в лицо что ты думаешь делать Все, что угодно, только не гражданская война, чтобы избежать другой. Утопия. Сейчас на это не пошел бы никто. Перед угрозой иностранного вторжения всякая попытка восстания потерпела бы неудачу. Даже в промышленных центрах, даже в кругах интернационала большинство вместе со всей массой населения собирается защищать свою территорию. Всеобщее братство — Да, в принципе, да, но в эту минуту оно отошло на задний план. Сегодня, приятель, все чувствуют более узкое братство, братство французов. И потом, черт побери, эти пруссаки надоедают нам уже не первый день. Если им вздумается прийти к нам драться, что ж... Площадь оглашалась криками газетчиков, которые мчались пронзительно визжа «Пари меди!» Дневной выпуск газеты «Париж». Перевод с французского примечания редакции. Луэль перешел улицу, чтобы купить газеты. Жак собирался последовать за ним, как вдруг заметил проезжавшие мимо свободное такси. Он вскочил в него, прежде всего, к Женне. «Гюстафер В., — думал он с отвращением, — если уж эти поколебались, то как могут устоять остальные, — Маленькие люди, масса, те, кто каждое утро читает во всех газетах, что есть войны справедливые и есть войны несправедливые, и что война против прусского империализма, война, имеющая целью раз навсегда покончить с пангерманистами, была бы войной справедливой, войной священной, крестовым походом в защиту демократических свобод.